разные стороны света Трудно найти трех настолько различных поэтов той эпохи как мариингов корнилов луговской. Анатолий мариингов родился в нижнем новгороде с отцом уехал в пензу там провел юность. Борис корнилов вырос в керженецких деревнях юность началась в уездном городе семёнове и продолжилась в Ленинграде Владимир Луговской, москвич. Мы только начинаем чертить разделительные линии. Марингов, сын еврея Выкреста и русской дворянки. Корнилов, крестьянского рода, горожанин в первом поколении, ребенок сельского учителя, подрабатывавшего извозчиком, и дочки небогатого купца, тоже ставшей учительницей. У Луговского оба деда православные священники. Отец – столичный преподаватель, истинный русский интеллигент, мать-певица. Мариян был иможенистом а Луговской – конструктивистом. Корнилов эпоху литературных групп в сущности миновал, но если бы начал публиковаться на пять лет ранее, его, хоть и не на полных основаниях, могли прописать по ведомству крестьянских поэтов. Мариян модернист. революционный эксцентрик, мастера эпатажа. Лучшие стихи им написаны в самом начале 1920-х годов. Корнилов, порой даже вопреки собственным установкам, песенный, почвенный, расширяющий классическую традицию, но осмысленно не преодолевающий ее. Известность к нему пришла в начале 1930-х годов. Лучшие стихи сочинены в середине 30-х. Луговской, трибунный лирик в одном лице, поэт изначально, пошедший по линии Маяковского и отчасти Багрицкого, когда мощный голос, необычайный дар поставлен на службу эпохе, стал известным в конце 1920-х годов. Но дальше происходит надлом. Дара и голоса ему хватило, однако не хватило человеческих сил на эпоху. парадоксальным образом наивысший взлет его поэзии это как раз время надлома ташкентская эвакуация в годы отечественной хотя конечно неподражаемые вещи получались у него и во второй половине двадцатых и в конце тридцатых и в пятисятые мариингов это непрестанное неутомимое желание вызвать раздражение а в тайне восторг но очень скоро его настигают скепсис и разочарование. Корнилов. Попытка преодоления тягостного предчувствия гибели, искренняя отзывчивость на вызовы времени и одновременно иррациональная уверенность в том, что наставшая новь убьет его. Луговской. Изначально оптимизм и маршевая поступь, нарочитая самоуверенность, Нарочитая воинственность, голосистость, а в итоге в чем-то заслуженный удар под дых, временный, но кошмарный разлад души с необычайной мощью преодоленный. Мариен в конце 1920-х бросил писать стихи, осмысленно жил на краешке эпохи, иногда был не прочь занять место побольше, но вскоре же сознавал, Первый ряд бьют больнее. Борис Корнилов был репрессирован. Луговской стал маститым советским поэтом. Все трое жили в одно время и часто в одних и тех же местах, но едва ли всерьез встречались, в лучшем случае мельком. Пока Маренгов был в революционной Москве, заметен в силе, Луговской учился на красного командира. Когда Мариенгофа называли среди самых заметных персонажей молодой советской литературы, Луговской и Корнилов были еще неразличимы, но когда Николай Бухарин называет на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в числе самых видных поэтов СССР на 1934 год Корнилова и Луговского Мариенгофа уже подзабыли. Все трое близко общались с одними и теми же людьми, но в разное время. Человек, сжавший руку Луговскому, вчера или на другой день мог жать руку Корнилову или Мариенгофу. Таких людей были десятки. Но я не удивлюсь, если эти трое так и не поздоровались ни разу. Сергей Есенин был одним из любимейших поэтов Бориса Корнилова, и в течение четырех лет ближайшим другом Анатолия Мариенгофа. Режиссер Севолод Мейерхольд хотел ставить в 1921 году драму Мариенгофа, а в 1935 году драму Корнилова, но когда Корнилов дружил с Мейерхольдом, Мариенгоф с Мейерхольдом уже не был дружен. Корнилов Много общался с Шостаковичем в первой половине 1930-х годов, а Мариенгоф во второй половине 1930-х, и далее общение их продолжалось. Но Корнилова тогда уже не было в живых. Луговской в молодости дружил с будущим режиссером Севолодом Пудовкиным, а много после Пудовкин был дружен с Мариенгофом, Часто поддерживал Корнилова. Оба они жили в Ленинграде и часто виделись. Но по-настоящему дружен был Тихонов именно с Луговским. Луговской вступил в раб вместе с поэтом Эдуардом Багрицким в 1930 году. А в 1933 году Багрицкий подарил Корнилову ружье. Полузабытый Мариенгов и попавший в опалу Корнилов В 1936 году публикуются в одном и том же журнале «Литературный современник». Оба бывают в редакции. Михаил Зощенко был соседом через стенку Бориса Корнилова по писательскому дому на канале Грибоедова в Ленинграде, а в ташкентскую эвакуацию Зощенко едет вместе с Луговским в одном вагоне. Где они все-таки хотя бы раз встречались? Луговской мог столкнуться с Корниловым на Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году, но там было несколько сотен делегатов. Могли и разминуться. Мариен имел шанс столкнуться с Корниловым на любой из посиделок в писательском доме, куда часто заходил, но мог оказаться на другом конце стола и не перекинуться и словом. В 1935 году Луговского и Корнилова в числе группы литераторов привозят на дачу к редактору газеты «Правда» Льву Мехлису, но там все было на скорую руку, нервно, скомканно. Вполне допустимо, что они и глазами не встретились ни разу. Никто из троих не упоминал друг друга в своих текстах, никакого интереса никто из них друг к другу не проявлял. Эстетика их не совпадала. Едва ли у меня есть возможность объяснить, что их объединяет, кроме времени. Мариенгоф не был великим поэтом, но в его случае все однажды прекрасно совпало. Революция, поиски, чутье, дружба. Когда это ушло, закончилась его поэзия. Корнилов. Был поэтом с огромными задатками и одним из тех, кого действительно морально, а следом физически, убило время политических склок, доносов, репрессий, предчувствия войны, противостояния, индустрии, огромного темпа, чудовищного катка. Луговской, безусловно, был великим поэтом, но не самым сильным человеком. Он злил и дразнил судьбу. Судьба пришла и наступила на него. Общее у них, пожалуй, только одно. Как поэта они теперь почти забыты. Мариенгофа вспоминают в связи с Есениным. Мемуары Мариенгофа переиздаются непрестанно. Но на интерес к его поэзии это странным образом никак не влияет. Корнилова вспоминают в связи с репрессиями. И очень часто те люди, которые не репрессированных литераторов того же, обобщенно говоря, крестьянского направления, не знают, знать не желают и никогда о них не говорят. Луговского вспоминают то в связи с Евтушенко, то в связи с Бродским. Они оба, мало в чем сходясь, считали Луговского огромным мастером. Биографии всех троих персонажей этой книги в целом известны специалистам. но ряд ошибок кочует из одной работы в другую, да и сомнительные трактовки тех или иных, их поступков зачастую повторяются. Впрочем, я не ставил целью кого-либо выводить на чистую воду. Просто когда-то, раз за разом, мне довелось влюбиться в стихи этих поэтов, до какого-то терпкого, почти болезненного чувства. Книжка Мария известного мне лет с девяти, попала наконец-то в мои руки в 1997 году. Тогда я был влюблен, и чувство влюбленности и строчки раннего Мариенгофа все это дало ощущение небывалого восторга перед жизнью, хотя, казалось бы, Мариенгоф вообще не об этом. Корнилов пришел чуть раньше или чуть позже, но в те же 1990-е годы. Удивление было такое, что воздуха порой не хватало. Какая тревожная, звериная сила в этих стихах. Откуда? Недавно прочитал его поэму «Моя Африка». Странно, что до сих пор мне не приходило в голову порадоваться этой кипящей с перехлестом сил вещи. Луговской всю жизнь был где-то рядом, но всерьез я прочитал все им написанное года три назад. С тех пор он, трезво, осознанно и непререкаемо, один из самых моих любимых поэтов на земле. Я перечитываю их стихи непрестанно. Смотрю на них, как в разные стороны света. Мариенков — это все-таки запад, Корнилов — скорее север, Луговской — юг. «Мои чувства к ним не оставляют меня и уже не оставят. Конечно же, любовью надо делиться, и надежда на отклик не так обязательно, как кажется. В конце концов, я могу делиться своей любовью с теми, о ком написал. Эта книга не более чем попытка пожать руку каждому из них, склонить голову перед ними».